Глава 29. Пен. Думая про о и тот другой мир. Пен записала слова Марти и теперь читает их вслух. Она решила отредактировать своё видео на Кикстартере, компанию по сбору средств для её документального фильма Бреж и включить туда этот отрывок. Я просмотрела множество на сайте моя грязная Калифорния в поисках подобных видеозаписей. Её агент Дэниел и директора студии не видят той логической связи, по которой она переходит от Марти с Джоди к Дому Пандоры и бреши в симуляции. Она пытается найти отрывки получше, чтобы ясно показать, как соотносится смерть Марти и Бреш. Она обдумывает, не использовать ли всю эту запись целиком. Запись, сделанную 9 апреля, где Марти произносит слова, думая про о и тот другой мир. Она переписала всю его речь в свой блокнот. Пен смотрит на букву «О» и представляет, что это брешь, представляет, как проскальзывает в нее и прыгает в другое место, представляет, как находит там своего отца, и он говорит: "Я знал, что ты найдешь меня". Пен